Студия «Вира М.» представляет книгу Исаака Бабеля «Линия и цвет. Сборник рассказов». Читает Олег Федоров. Публичная библиотека То, что это царство книги, чувствуется сразу. Люди, обслуживающие библиотеку, прикоснулись к книге, к отраженной жизни. и сами как бы сделались лишь отражением живых, настоящих людей. Даже служители в раздевальной загадочно тихи, исполнены созерцательного спокойствия, ни брюнеты и не блондины, а так нечто среднее. Дома они, может быть, под воскресенье пьют до натурат и долго бьют жену. Но в библиотеке характер их не шумлив, не приметен, и завуалированно сумрачен. Есть и такой служитель. Рисует. В глазах у него ласковая грусть. Раз в две недели, снимая пальто с толстого человека в черном пиджаке, он негромко говорит о том, что Николай Сергеевич мои рисунки одобрили, и Константин Васильевич также одобрили. Первоначальное я произошел, но куда податься, между прочим, совсем неизвестно. Толстый человек слушает, он репортер, женат, обжорлив и заработался. Раз в две недели ходит в библиотеку отдыхать, читает об уголовных процессах, старательно рисует на бумажке план помещения, где происходило убийство, очень доволен и забывает о том, что женат и заработался. репортер слушает служителя с испуганным недоумением и думает о том вот ведь как поступить с таким человеком дать гривенник когда уйдешь может обидеться художник не дать тоже может обидеться все-таки служитель в читальном зале служащие повыше библиотекари одни из них замечательные обладают каким-нибудь ярко выраженным физическим недостатком. У этого пальцы скрючены, у того съехала на бок голова и так и осталась. Они плохо одеты, тощи до крайности. Похоже на то, что ими фанатически владеет какая-то мысль, миру неизвестная. Хорошо бы их описал Гоголь. У библиотекарей незамечательных, Начинающая нежная лысина, серые чистые костюмы, корректность во взорах и тягостная медлительность в движениях. Они постоянно что-то жуют и двигают челюстями, хотя ничего у них во рту нет. Говорят привычным шепотом, вообще испорчены книгой, тем, что нельзя сочно зевнуть. Публика теперь во время войны изменилась. Меньше студентов, совсем мало студентов. В кои-то веки увидишь студента, безбольно погибающего в уголку. Это белобилетник. Он в пенсне или деликатно подхрамывает. Есть, впрочем, еще государственники. Государственник – это человек рыхловатый, с обвисающими усами, уставший от жизни и большой созерцатель. что-то почитает, о чем-то подумает, посмотрит на узоры ламп и поникнет к книге. Ему надо кончать университет, надо идти в солдаты, а в общем, зачем торопиться, успеется. Прежний студент вернулся в библиотеку в обличье РАНЕННОГО офицера с черной повязкой. Рано его заживает, он молот и румян, пообедал, прошелся по Невскому, на Невском уже огни, совершает победное шествие вечерняя биржевка, у Елисеева выставлен виноград в просе. В гости еще рано. Офицер идет по старой памяти в публичку. Вытягивает под столом, за которым сидит длинные ноги, и читает «Аполлон». Скучновато. Напротив сидит курсистка. Учит анатомию и срисовывает желудок в тетрадочку. Происхождение она приблизительно калужского. Широколица, ширококосна, румяна, добросовестна и вынослива.